«Почему же?» — удивилась Медуница. «Вы ведь сами сказали, что лечение медом проходит безболезненно». «А вам обязательно надо, чтобы было болезненно?» «Обязательно», — ответил доктор Пилюлькин. «Если малыш полезет через забор и царапает ногу, то царапину надо прижечь йодом, чтобы малыш запомнил, что лазить через забор опасно и в другой раз не лез через забор». «А в другой раз он полезет и через забор разберется на крышу, упадет и разобьет себе голову», — сказала Медуница.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 «Поговорим лучше о чем-нибудь другом!» — перебила его медуница. «С вами просто невозможно танцевать!» «Нет, это с вами невозможно танцевать!» «Вы не очень-то вежливы!» «Да я не вежлив, когда при мне высказывают такие невежественные взгляды!» «Это вы высказываете невежественные взгляды! Вы не доктора, а или лекаришка!» «А вы... вы...» «От обиды доктор пилюркин не мог ничего сказать!»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 — Вот и хорошо, что вы сами признались, — ответила Сенегласка. — Другой на вашем месте наврал бы три сказал бы, что у него ноги болят и руки. А вот вы честно сказали, что не умеете. Я вижу, с вами можно дружить. — Конечно, можно, — согласился Незнайка. — Мне нравится дружить с малышами, — сказал Сенегласка. — Я не люблю малышек за то, что они слишком много воображают о своей красоте и вертятся перед зеркалом. — Малыши тоже есть такие, которые любят смотреться в зеркало. — ответил Незнайка. — Но ведь вы не такой, Незнайка. Правда, вы не такой? — Нет, я не такой, — ответил Незнайка и соврал. На самом деле, частенько, когда никто не видел, он вертелся перед зеркалом и думал о своей красоте. Как и каждый другой малыш, впрочем. — Я очень рада, что вы не такой, — ответила Синеглазка. — Мы будем с вами дружить. У меня есть интересное предложение. Давайте писать друг другу письма.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 Из-за этого лягушка съела, — добавил Винтик. Только Знайка не плакала утешал товарищи. товарищей. — Не плачьте, братцы, не съела лягушка куздечика, это неправда. Она муху съела, честное слово, муху. — Все равно, — схлипал Винтик, — и муху жалко. — А зачем мух жалеть? Они только додоедают всем, да заразу разносят. Вот еще выдумались за мухи плакать. — Я вовсе не за мухи плачу, — сказал Ворчун. Просто я вспомнил, как мы пели эту песенку, когда были дома. Тут Незнайка так громко завыл, что все от удивления перестали плакать и стали его утешать. Все спрашивали, а чего он так громко плачет, но Незнайка Некола ничего не отвечал. Наконец он сказал, не переставая всхлипывать. — Я погу... Я погу! Я погуньки соскучился! С чего бы это? Удивились все. Не скучал, не скучал, и вдруг соскучился. «Да!» — капризно ответил Незнайка. «Я здесь, а Гунька дома остался». «Ну и не пропадет без тебя твой Гунька», — сказал Тропышка. «Нет, пропадет. Я знаю, что он тоже скучает по мне. Гунька — мой самый лучший друг. А я даже не попрощался с ним, когда мы улетали на воздушном шаре». «Почему ж ты не попрощался?» «Я поссорился с ним. Я не захотел прощаться». Когда мы улетели, он все время глядел на меня и махал мне рукой, а я даже нарочно отвернулся, не хотел смотреть на него. Я был тогда горд от того, что я лечу на воздушном шаре, а теперь меня мучает это, как и Совесть, — подсказал Пилюлькин. — Вот, вот, браться совесть. Если бы я попрощался, мне было бы легче. Вернемся, братцы, домой. Я помирюсь Гонькой и попрощаюсь. — Если мы вернемся, то надо будет здороваться, а не прощаться. — сказал Знайка. — Ну, все равно, я сначала попрощаюсь, а потом поздороваюсь, и все хорошо будет. — Придется, друзья, отправляться в обратный путь, — сказал Гусли. Не Знайка домой захотел. — Да, братца, мне тоже пора домой, — сказал Пилюлькин. Ведь без меня в цветочном городе может кто-нибудь заболеть, а лечить некому. — Что же, погуляли и хватит, — ответил Знайка. — Надо когда-нибудь и домой возвращаться.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 А потом и совсем скрылись за поворотом дороги. Малышки разошлись по домам. Всем было невесело.